Издательство Эксмо. Галина Романова. Маскарад младих желаний. Все не те, кем кажутся. Глава 1 Снег летел в окно крупными хлопьями третьи сутки. Природа словно из за первые два зимних месяца, когда ничем, кроме ледяного дождя, не баловала. Мрачная серость накрыла посёлок с самого конца октября. Всё померкло с последними облетевшими листьями. Кто-то наблюдательный подчитал, что за прошедший месяц было 29 пасмурных дней. Когда случились три солнечных, он проглядел. Невзрачность природных красок угнетала, доводила до тихого бешенства. Хотелось выйти, плакать и стучать кулаками в стены и пинать мебель. А ещё хотелось сбежать всё равно куда Возможно, даже в какую-нибудь глухомань, лишь бы подальше от всего, что его окружало и делало несчастным. Третий день он не отходил от окна, наблюдая за тем, как серый мир превращается в белое ничто. Если бы не четыре мохнатые ели у входа в дом, за их зелень постоянно цеплялся его взгляд, он бы точно свихнулся. Три дня назад он был на грани. Хорошо, что пошёл снег. «Валера, Валера, подойди, пожалуйста». Голос его жены Алены звучал слабо, но в нем уже не было тех страдальческих интонаций, что заставляли его силой жмуриться и часто дышать. Ей, слава богу, стало легче. Обострение ее странной болезни, случившееся после сильного гриппа, отступило, — Доктор, навещавший их почти ежедневно, предвидел подобный поворот и просил набраться терпения и ждать. «Будет что-то одно из двух», — не глядя ему в лицо, прогнозировал доктор. «Либо она выкарабкается, либо умрёт. Ждите, терпите». Валера терпел и ждал. Алена выкарабкалась. «Я здесь, милая». Он через силу заулыбался, заходя в её спальню. «Ты проснулась?» «Да». Ее широкая ладонь требовательно постучала по краю двуспальной кровати. «Кое-что хочу тебе сказать». Он сел, настороженно уставился в бледное, одутловатое от лекарств лицо. Попытался вспомнить, как выглядела Алена пять лет назад, когда они еще только начали встречаться, и не смог. Это была часть какой-то другой жизни, казавшейся теперь нереальной, словно он её и не проживал. В той жизни они были веселые и безмятежные, строили планы, смеялись полный голос. Они наряжались, ходили в рестораны, вкусно ели, принимали гостей, сами бывали у друзей, часто летали на отдых. Алена очень любила посещать экзотические страны — находила особую прелесть именно в дикой природе. Шутила, что устала от цивилизации. Чёпорная публика развитых стран навивала на неё уныние. Так она утверждала. Что до него, то писать в ночной горшок, поставленный коридорным под кроватью, Валера ненавидел. Мача стояла до утра и воняла, и во влажных душных тропиках им казалось это сущим адом. Но выходить наружу из-под прикрытия хлипких тростниковых стен было опасно. Ночью там всё ползало и шипело и рычало, и норовило ужалить или вовсе утащить в грязную мутную реку и там сожрать. Он мучился и терпел. А Лёне там нравилось, и это главное. Но всегда вздыхал с облегчением, сдавая багаж в заграничном аэропорту. А она грустила и даже плакала, и оставляла монетки в каждой вонючей луже, чтобы вернуться. В одно из таких путешествий в Тропике она и отправилась на экскурсию, стоившую ей здоровья, без него. Валера категорически отказался, наслушавшись страшных историй про проклятое место и месть мёртвых колдунов. «Я тебе не советую, дорогая». С сомнением наблюдал он за её сборами. Экскурсия была трёхдневной. Включала в себя перелёт на лёгкомоторном самолёте, прогулку по острову, ночлег, посещение заповедной зоны, ещё один ночлег и возвращение. Это было долго. И да, опасно. «Валерочка, милый, не надо быть таким суеверным!» Громко смеялась Алена, запрокидывая голову, когда он пытался ее отговорить. «Или ты просто ревнуешь? Три дня! Целых три дня я проведу на острове в обществе посторонних мужчин! Ой-ля-ля! А не пустится ли мне там в блуд, а?» Его жена была настоящей красавицей. смуглой черноглазой брюнеткой с ярким полным ртом. Где бы они ни были, им вслед всегда оборачивались. Мужчины с интересом, женщины с завистью. Он не то чтобы ревновал её, но иногда зло брало. Отпускать её в эту поездку ему не хотелось, потому что... Да, чёрт побери, он немного ревновал. Пилот легкомоторного самолёта был тот ещё Жигола, и экскурсовод ему подстать. А кто там на острове её ждал, ещё неизвестно. Наверное, он смог бы отговорить Алену, опросить не лететь. Но в то же время Валере хотелось хотя бы недолго побыть одному, отдохнуть от бесконечного движения, просто поспать под кондиционером, поваляться с телефоном в руках под лёгким балдахином кровати хотя бы день один. Ведь когда Алена бывала рядом, спать он не мог сразу по нескольким причинам. Они либо занимались любовью, либо мчались куда-нибудь что-то посмотреть. Что-то диковинное и невероятно красивое. А он просто хотел поспать. Алена улетела на маленький остров одна, без него. И через три дня не вернулась. И через неделю тоже. Валера не знал, что думать. Он извёлся весь, его измучила неизвестность. Куратор уверял, что никаких крушений и аварий нет, что экскурсия прошла штатно и что самолёт с экскурсоводом вернулся. «А почему без моей жены?» — орал он на куратора, вращая глазами, как сумасшедший. «О, это надо спросить у неё», — загадочно улыбался ему куратор, изъясняясь на великолепном русском. «Какой-то интерес возник, видимо». «Женщины часто там задерживаются. Такое уже бывало, не переживайте. Всё будет хорошо. Пару дней ждите, может, ещё три-четыре, и она вернётся». Алена вернулась через две недели вместо трёх дней. Он не сошёл с ума и не улетел на её поиски лишь потому, что ей удалось дважды прислать ему сообщения, в которых она уверяла, что с ней всё в порядке». В день её возвращения к их отелю подъехало такси. Вышел мужчина в белых широких одеждах, открыл заднюю дверь и буквально выволок его жену наружу. Валера встречал, знал, что она сейчас приедет. Куратор предупредил его. «Вот видите, я же говорил, что с ней всё будет в порядке», добавил он в конце своей речи. И вздохнул как-то странно, пробормотав, С этими женщинами всегда беда. Беды Валера сначала не заподозрил. Алена прямо от такси бросилась ему на шею, принялась смеяться и уверять, что не смогла быстро покинуть остров из-за невозможной красоты и экзотики. «Валерочка, ты просто не представляешь, как там!» — восклицала она, чрезмерно, пожалуй, возбуждённо. «Как в раю! Я бы...» «Я бы хотела туда вернуться снова!» Он, конечно, обратил внимание на её оживлённую жестикуляцию. Раньше Алена этим не грешила. Ладони у неё были широкими, и она не любила их выставлять на всеобщее обозрение. А тут просто как птица крылами руками махала. Взгляд её показался ему каким-то неясным. Она смотрела, словно мимо него. И ещё что особенно его насторожило — Алёна не захотела с ним секса. «Потом, милый, потом!» Глупо хихикала она, заворачиваясь в толстое верблюжье одеяло и поворачиваясь к нему спиной. «Я очень устала». Он не обиделся, он насторожился. Алёна хотела секса всегда. В любое время ночи, разбуди её, она готова была ответить ему взаимностью. Отказала она ему и на второй день после возвращения, и на третий. И только Валера заподозрил измену, как Алена слегла. Ни один островной доктор не сумел поставить диагноз, объясняющий её состояние. Безумный бред, краткосрочная потеря сознания на фоне высокой температуры. «Я не нахожу у неё ничего». Пожимал плечами врач из посольства, которому Валера, подключив все мыслимые и немыслимые связи, показал свою жену. У неё чистое горло, лёгкие, лимфоузлы не воспалены, УЗИ ничего не показало, никаких патологий, анализы практически в норме. Они улетели в Москву, и начались хождения по врачам. Никто ничего у неё не находил но она периодически впадала в безумие, температура при этом у неё подскакивала до сорока. Приступ купировали, болезнь отступала на какое-то время, а потом всё повторялось. Через год безуспешных попыток обнаружить заболевание Алёна сдалась. Переехала из Москвы в ближнее Подмосковье, купив им с Валерой огромный дом в три этажа. В бизнесе назначила конкурсного управляющего — Валеру посадила дома рядом с собой, решив, что ему будет лучше работать на удалёнке. Да и что там у него за в её фирме? Так, баловство одно, а не работая Справиться дома. Его согласие она при этом спросить забыла. И зачем? Бизнес-то был её. Ей решать, в каком кабинете ему на неё работать. Так она сказала, когда он попытался возразить. И добавила, холодно глядя на него из подушек, Если тебе что-то не нравится, ты всегда можешь всё поменять. Что, например? Он тогда ещё дулся на её за её самоуправство. Можешь собрать в свой старенький чемоданчик кое-что из одежды и свалить. Я не могу требовать от тебя такой жертвы. Больная жена — это не то же самое, что больной муж». Валера затих, но обидно затаил. «И жил с этой обидой уже два года». Столько прошло времени со дня их переезда из Москвы в этот летный посёлок, в котором он задыхался. Алёне становилась то хорошо, то совсем худо. В какой-то момент вдруг им стало казаться, что болезнь совсем отступила, и они даже начали зазывать к себе гостей и веселиться с прежним накалом. Но тут Алёна, видимо, от кого-то из гостей подхватила грипп, и муки адовы вернулись». Их регулярно навещал Воробьёв Иван Сергеевич, доктор с хорошей репутацией, оставивший работу в клинике и неплохо зарабатывающий на богатых соседях в частном порядке. Неделю назад он, глядя с печалью на измучившегося Валерия, предрёг Алёне скорый уход. Но если она выкарабкается, то жить будет долго. В разуме или нет, не могу сказать, но жить будет.